Вообще, если ненадолго абстрагироваться от того, какая участь грозит всем участникам конфликта, в неотвратимости которого, похоже, никто не сомневается, в секторе исследованного космоса сложилась поразительно нелепая ситуация. Имели место три разумные расы. Пусть уж будет три, если подавляющее большинство людей так считают. И эти три разумные расы сошлись в одно время на ограниченном пространстве. И произошло это именно в тот момент, когда их технологическое развитие было примерно одинаковым и сделало возможной саму идею Звездных войн. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но ведь если бы на Земле не случилась войны регресса, то к этому моменту человечество достигло бы того уровня, который позволил бы Альянсу раздавить Клинонскую империю одним мизинцем, особо не заморачиваясь самим фактом ее существования. А если бы древняя цивилизация Скаари натолкнулась на людей, На несколько веков раньше, то у человечества не было бы против них никаких шансов. Как у основной его ветви, так и у побочной. Что такое 200 лет, если учесть, что от эпохи динозавров прошло уже несколько миллиардов? Один миг. Что такое несколько расположенных рядом звездных систем, если вспомнить, что Вселенная бесконечна? Жалкий клочок. И какова вероятность, что в одно и то же время Сойдутся целых три разумные расы, которые будут конкурировать друг с другом за этот клочок Вселенной. Если не принимать во внимание тот немаловажный факт, что это уже произошло, то статистическая вероятность подобного исхода показалась бы мне крайне невысокой. Примерно такой же, как вероятность сорвать джекпот национальной лотереи, получив билет вместо сдачи в супермаркете. Просто всем трем расам не повезло. Исключительно не повезло. Тотально. И на самом деле Вселенная Неудачников – это не космическая станция, предназначенная для содержания социков. Вселенная Неудачников гораздо больше. Так можно назвать весь сектор исследованного космоса, и преувеличения здесь не будет. И пораженные в правах социки, и полноправные граждане Демократического Альянса, и верно подданные Клинонской Империи, и развитые динозавры из гегемонии Скаари – они все живут во Вселенной Неудачников. Им всем тотально не повезло. Нам всем тотально не повезло.